Часть четвертая. Первые схватки с монголами. Во всей нашей истории не было более страшного рокового события, которое могло бы произвести более потрясающее впечатление на воображение наших предков, чем этот опустошительный ураган, пронесшийся почти над всеми землями Руси, поглотивший сотни тысяч человеческих жизней, покрывший наше Отечество пожарящими, развалинами и поработившими остатки населения ненавистному татарскому игу. Всеволд Миллер. Былины. Глава первая. Русское посольство к Батыю. Грозные вести о наступлении татарских полчищ заставили крепко призадуматься князя Феодора и обо всем позаботиться перед выездом в Дикое Поле. Был он хотя и молодой, но настоящий домовитый хозяин, ничто не ускользало от его зоркого глаза. Он переговорил и с боярами, и с прибывшими с разных концов князьями и воеводами, и с простыми крестьянами, заполнившими своими вазами городскую площадь. Хотел он знать, крепко ли они будут стоять за русскую землю, и о чем и как придется ему договариваться с татарским царем. Все говорили одно — за нас не бойся, мы своей грудью встретим первый удар. Суздальцы, хоть и соседи, но, как это и раньше бывало, не захотят нам помочь. И еще обрадуются, что рязанцы ослабнут. Суздальцы, пожалуй, надеются, что князь Владимирский спрячет под свою полу всю ослабевшую Рязанскую землю и сделает ее старых бояр своими конюхами. Не бывать этому. Никто не знал, о чем совещался надменный Владимирский великий князь Георгий Всеволодович с молчаливыми угрюмыми татарскими послами. Что он выговорил у них в свою пользу, что ему пообещали косоглазые соглядатые. Приехавшие из дикого поля, раздетые и ограбленные, половецкие ханы рассказывали, что татары и мунгалы жалости никому не имеют, что слово своего они не держат. Один половецкий хан, раньше владевший конскими табунами в десятки тысяч голов, прискакал со своим слугой только на трех конях. Он говорил, «Татары через своих гонцов наобещали, сдавайтесь на полную нашу волю» и мы тогда вас не тронем. Мы оставим вам все ваши табуны и стада. Кто им поверил и поклонился в ноги хану Батыги, тот был ободран в тот же день, как баран. Татары заставили их работать конюхами. Татары хвастают. Мы де отдыхаем в кипчахских степях, коней подкармливаем и готовимся к набегу на урусутов. Мы охватим облавы, как петли, все урусутские города — и выгребем из них все дочисто. Эй, рязанские друзья, готовьтесь к смертному бою. Не верьте татарским уговорам». Князь Федор Юрьевич страха не имел. С юных лет он был удалой охотник, и на парду ходил, и на медведя был ловок, и на тура. Он и теперь решил ехать в лагерь царя Батыя, как раньше ходил на лютого зверя. «Где не возьмешь силой, попытайся взять уловкой». Уже все было готово к отъезду, обо всем князья договорились. Подарки отобраны и уложены в кожаные сундуки и переметные сумы. Часть навьючена на коней, часть погружена на повозки. Глиняные запечатанные кувшины с хмельным медом и бочонки с пивом бережно окутаны войлоком и уложены в сено. Из повозок торчали ноги мороженых телячих и свиных туш. Узнав от бежавших половцев, что с царем Батыем соединились десять монгальских царевичей, князь Феодор, по совету отца, отобрал одиннадцать лучших рослых жеребцов с пышными хвостами, шелковистыми вьющимися гривами. Жеребцы были вымыты, гривы намочены квасом, заплетены и перевиты красными лентами. Крутые гладкие спины покрыты пестрыми шамаханскими коврами. Двенадцатого коня Феодор решил подарить главному полководцу Батыя, его правой руке, темнику, себя дяю. Что же медлит князь Феодор? Уже вазы пущены вперед, уже все двенадцать коней один за другим, заплетенными хвостами и гривами ушли под охраной опытных конюхов, уже к крыльцу княжеских хором подвели статного рыжего коня, легкого как ветер, Подарок половецкого хана. Уже и спутники Феодора, князь Ижеславский и с ним четыре хитроумных боярина, все в походных полушубках и соболих колпаках, столпились у крыльца, а Феодор все еще возвращается в гридницу, выходит на крыльцо и озабоченно посматривает по сторонам. Кто-то воскликнул. А вот и гостья долгожданные. В конце площади из-за угла дома вылетело несколько всадников. Во весь мах, взбивая снежную пыль, помчались они к крыльцу. Два дружинника соскочили с коней и схватили под серого в яблоках и находца.